На этот раз мне, похоже, в самом деле настаёт полный демонтаж. В такое дерьмо и так глубоко я ещё не попадал. Это я тебе точно говорю, точнее, не кто-то, потому что за эти 10 дней успел перебрать в памяти всю свою гремучную жизнь и ни один раз с ней попрощаться. Знаешь, поначалу ещё казалось, что всегда можно найти какой-нибудь выход, как бы хреново всё ни было. Та свороха на ночёвке в лесу.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 И там подобное, а тут вот в реале такое. В общем, точно, правда оказалась, что он может улыбаться, когда его бьют. Я бы ещё поведил. Но когда мы с Мафием ночью грелись друг о дружку и обнимали нашего товарища с двух сторон, а он даже не протестовал, тут-то я и понял, что это так и правда, и нам всем хана. С этим нездоровым наглым товарищем мы далеко не убежим. Да и как бежать-то? Там ведь даже ни здания было, как здесь вот, округлая яма, выложенная изнутри камнем, чтобы подкопы не рыли. Наверх не выпрыгнешь, высоко. А камни и стены только в книжках можно выковырять. Мы с Мафием, как два придурка, по все сутки лазили и выщупывали. Хоть бы один камушек попался пригодный для выколупывания. Ага, сейчас. Граф Я Монте-Кристо нашлись до морощенные.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 На грызи, только не уходи. Я хоть с тобой поговорю. Сидеть наедине с психом, который всё время молчит, не шевелится и смотрит в одну точку, это ж самому можно умом тронуться. Если подумать, разговорщики с мышжом тоже, в общем, не признак здравости ума. Но тут уж пофигу. Либо с самим собой, либо с отсутствующим здесь кантером, либо с тобой никакой разницы.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 Что теперь с нами будет? А, мышь. Ну не фыркой. Я знаю, что ты не мышь, а крыс. Мне просто больше нравится называть тебя мышом. Орланд рассказывал, что вы умный и симпатичный зверюшка. Ты меня за палец не тяпнешь, если попробую погладить. Ох, ты какой умничка. Можно подумать, ты вправду меня понимаешь. Хороший мышик, славненький, серенький. Ещё хочешь хлебушка?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 Всё тело уже в элдырях и чешется, а они всё кусают и кусают. Сколько ж их здесь гадов! Ольга мне каждую ночь снится, как её тролли жрут. Просыпаюсь и ещё часа два потом думаю, а где же Тереза, с ней-то что? И представляю себе такое, что лучше не рассказывать. Каждую минуту жду, что сейчас откроется дверь и ввалится счастливый советник Блай, Жажд души продолжить неоконченную беседу со мной. В лютце трещит потихоньку. Разговариваю с тобой, и мне уж кажется, что ты отвечаешь, головой киваешь, лапками что-то делаешь. Как ты думаешь, мышь, что с нами будет? Что эти зверюги собираются с нами сделать? Господи, как же мне страшно. Повелитель благосклонно покивал.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 Только объясни ему, что нынешнее положение дел не сохранится навечно. По моим расчётам, если у меня получится задуманный ритуал, и я перейду на качественно новую ступень бытия, людям придётся либо не сомневаться в моём существовании, либо принимать его на веру. Я смогу являться им во всём великолепии и творить чудеса, доступные лишь богам. В меня станет легко верить. Харган попытался представить, что скажет Шелар на такое объяснение, и безошибочно предугадал его следующие слова. «Учитель, он непременно спросит, когда, по вашим подсчетам, это должно произойти, и какова вероятность благополучного исхода?» – вздохнул демон. «Надо же, какой обстоятельный господин!» – прошелестело из-под вуали. «Знаешь, я намеревался отложить второе перерождение на пару поколений»,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 только Харган. Поручи это верному и неболтливому человеку, и постарайся держать поиски в тайне. Раз твой советник заранее знал, что мне понадобятся некий набор артефактов, значит, история сохранила эту деталь моей прежней биографии. Если широкой массе народа или хотя бы кому-то сведущему станет известно, что я опять разыскиваю те же самые предметы, враги немедленно этим воспользуются. В лучшем случае в целях пропаганды, чтобы мутить народ лоссонгом с корон возвращается. В худшем же попытаются помешать в поисках или даже уничтожить какие-то из предметов. Лучше всего было бы поручить это дело твоему советнику, если у него найдётся время. Он знает суть вопроса, умеет работать с документами, у него есть опыт розыскной работы, и в конце концов, он вор-алхимик, что тоже немаловажно. Если же ты загрузил его другой работы, возвещи достойную кандидатуру среди самых старых и верных служителей ордена. Например, Влай. Чем вы тебя занимается? Не поверишь, учитель, вздохнул Харган, всяческим непотребством, пьянки, женщины и полное пренебрежение служебными обязанностями. С тех пор, как он стал вампиром, его не узнать. То ли он решил, что служба закончена и настала пора вкушать плоды многолетнего труда, то ли перерождение изменило его личность. Словом, я очень вовремя обзавёлся вторым советником. А что касается старых и верных, тут появилась ещё одна проблема. Они завидуют мне и моим солдатам и желают лицезреть вас своими глазами. Шиллар говорит, что первосвященник Джарев метит на моё место, что он хочет сам выслушивать вашу волю. Приносите её до слушателей, чтобы иметь возможность исказить в случае надобности. Что мне с ним делать? И поднимать скандал не хочется. Действительно безослуженный и верный последователь. И оставить как есть тоже не годится. И обвинить его в общем ни в чём. Никаких доказательств, одни догадки Шелара. Может, вы сами с ним поговорите?